Джон Мильтон, 1608-1674 годы. Поэт, публицист, общественный деятель периода английской буржуазной революции. В юности он писал стихи светского содержания, в которых сильны гуманистические ренессансные мотивы. Таковы его поэмы «Веселый и задумчивые впервые напечатанные в 1645 году, а также «Элегия» Лисидас, 1638 год. Во время революции Мильтон почти на 20 лет оставил поэзию, занявшись революционной публицистикой. В зрелые годы он создал свои самые значительные произведения, две эпические поэмы «Потерянный рай» 1667 год и «Возвращенный рай» 1671 год, а также героико-революционную трагедию «Самсон-борец» 1671 год. Самобытность творчества Мильтона определяется переходным характером его искусства, связующего эпохи возрождения и классицизма. Внеземные масштабы конфликта в его поэмах на библейскую тему – Титанические страсти, обуревающие сатану, передавали не только пафос пуританской революции, но и были отзвуком трагедии Марло и Шекспира. Стремление Мильтона к рационализму, к классическим формам античности, сближает его с Драйденом и Попом. Первым среди английских поэтов Мильтон объявил занятие литературы не ремеслом и не развлечением, но служением долгу. Поэты классицизма высоко ценили в его творчестве сочетание серьезного, религиозно-морализующего начала со строгостью формы. Байрону и Шелли был близок тираноборческий дух поэзии Мильтона. Поэт Пуританской революции он нашел, что исконная форма сонета Петрарки более соответствует его, Мильтона, стремлению выразить озабоченность судьбами буржуазной республики, гнев по поводу преследования протестантов на континенте, мужественное презрение к страшному недугу, слепоте. Но фактически он чисто условно делится, нет, на два Катрена и два Торцета, и к тому же сочленяет единством мысли восьмую и девятую строки, что делает всю форму монолитной. Белый стих – которым написаны его большие поэмы, значительно обогатил английское стихосложение. А Шекспире. Нуждается ли, покинув этот мир, в труде каменотесов мой Шекспир, чтоб в пирамиде к звездам обращенной таился прах веками освященный? Наследник славы для грядущих дней Не просишь ты свидетельства камней. Ты памятник у каждого из нас Воздвиг в душе, которую потряс. К позору нерадивого искусства Твои стихи текут, волнуя чувства, И в памяти у нас из книг твоих Оттиснут навсегда дельфийский стих. Воображение наше, до конца пленив И в мрамор превратив сердца, Ты в них покоишься. Все короли такую честь бы жизни предпочли. Перевод Маршака О слепоте, сонет. Когда подумаю, что свет погас, В моих глазах Среди пути земного И что талант, скрывающийся В нас, дарован мне Напрасно, хоть Готова душа служить Творцу и в должный час Отдать отчет Не утаив ни слова Как требовать Труда, лишая глаз Я вопрошаю, но В ответ сурово Терпенье мне твердит Не просит Бог Людских трудов Он властвует над всеми Служа ему По тысячам дорог Мы все спешим Влача земное бремя Но может быть Не меньше служит тот Высокой воле Кто стоит и ждет Перевод Маршака «Потерянный рай» отрывок Мильтон, сетующий на свою слепоту «Хвала, о музы, вам! Я зрел селенья звездны, Бесстрашно не сходил в подземный ада бездны, Дерзая вновь парить в священной имперей В пространство вечное лазоревых полей, Хочу я небо зреть, Сей новый мир блаженный, Светилом золотым согретый, Озаренный, и сей чувствую Огонь лучей его. Но свет угаснул их для взора моего. Зеницы тусклые во тьме вращаю, И тщетно средь небес я солнце зреть желаю. Увы, не просветит оно Моих очей, мой не увидит взор Золотых его лучей, но ты, мой верный друг, Божественная муза, ты не прервешь Со мной священного союза, не перестанешь Глаз мой слабый оживлять, когда я буду Песнь святую воспевать. Скитаясь по горам до да облак вознесённым Среди густых лесов, по берегам зелёным, Не наслаждаюсь я уже их красотой, В одном безмолвии беседую с тобой. Места, живившие мой томный дух, смущенный, Гора Сионская, и ты, ручей священный, Что при стопах ее задумчиво журчишь И светлую лазурь между цветов катишь. Вас часто с музою, слепец, я посещаю. О, мужи славные, вас часто призываю, Слепцы, живущие в бессмертных звуках лир, Терезий, Тамарис. Божественный, о, мир! Одним несчастьем я с вами только равен. Увы, подобно вам, по что и я не славен. Таким мечтанием дух слабый напитав И силу новую воображенью дав, Вселенной чудеса я с музой воспеваю И огонь души моей всех песнях изливаю. Так скромный соловей в ночной безмолвный час, Сокрывшись в мрак лесов, лиет свой сладкий глаз. И год, и день, и ночь всё снова возродится. Но для очей моих свет дня не возвратится. Мой взор не отдохнет на зелени холмов. Весна моя без роз и лето без плодов. Увы, я не узрю ни синих вод безмерных, Ни утренних лучей, ни пурпуров вечерних, Ни богомужнего и кроткого лица, В чертах которого блистает лик Творца. Вообще красуются цветов различной роды, И Исчезли для меня все красоты природы. И небо, и земля покрылись страшной тьмой, И книга дивная закрылась предо мной. Все пусто, вечную всю ночью поглотилось, И солнце для меня навеки закатилось. Простите навсегда науки, И труды, сокровищья искусств и мудрости плоды, сокровищем искусств я больше не пленюся, плодами мудрости уже не наслажуся, всё скрыла ночь. Но ты, любимец небес, сойди на помощь мне, расторгни мрак отчес. О, Муса, Просвети меня огнем небесным, И не останусь я в потомстве неизвестном, Открыв бестрепетно в священной песне сей Сокрытое доднесь от смертного очей. Перевод Николая Ивановича Гнедича Гнедич Николай Иванович 1784-1833 годы. Поэт и переводчик. 22 года своей жизни он посвятил работе над переводом «Илиады», который и поныне остается непревзойденным. «Перевод «Илиады Гомера» на русский язык», – писал белинский «есть заслуга, для которой нет достаточной награды. Русские владеют едва ли не лучшим в мире переводом Илиады. Заметный след в истории русского переводческого искусства оставили также его переводы простонародных песен нынешних греков 1825 год, трагедии Вольтера Танкрет, короля Лира Шекспира с французского, заговора фиесков Генуя, Шиллера и других произведений. О своих переводческих принципах он писал в предисловии к Элиаде. «Делая выражения греческие русскими, должно было стараться, чтобы не сделать русскую мыслью Гомерову, но, что еще более, не украшать подлинник». 1829 год.